Глава пятая, часть пятьдесят седьмая. Февральская зарплата ребятам была перечислена вовремя и в полном объеме. Приостановив собственные денежные траты, наш задумавший поменять телефон и очки герой планировал завершить второе стороннее дело ровно к дате получения очередного аванса. Объявившаяся, наконец, после празднования женского дня в офисе «Девушка с холодным лицом», С печальным лицом сообщала нашему, впервые смотревшему на нее сверху вниз герою о том, что они приняли решение закрывать офис, и как только последние дела в первых инстанциях будут им завершены, он может быть свободен. Но, судя по динамике процесса, ваше решение мне понятно. Оно логично, хоть и неоправданно жестоко, по отношению ко мне. Могли бы предложить мне поработать с вами еще. Я вроде бы свои обязанности исполнял качественно, сроки всегда соблюдал, не косячил. Но раз всё так, то могу сказать, что времени мне понадобится примерно до лета. Не подавая вида собственного расстройства от того, что всё случилось именно так, как он и предполагал, выдавливалась из себя наш смотревший в опущенный взгляд девушки с холодным лицом герой, стоя на пожарной лестнице офисного здания. Нет, это слишком долго. Так долго мы тебя содержать не будем. Месяц тебе на всё про всё. Я сегодня уезжаю. И если что на связи. Отрезала девушка с холодным лицом и, схватившись за свой зазвонивший телефон, вышла из курилки. Решением суда второе дело стороннего клиента было решено в его пользу, а взысканная судьей сумма требований была увеличена нашим вовремя подсуетившимся героем в ходе последнего заседания. Довольный клиент попросил лично приехать к нему за получением вознаграждения. В процессе поедания шашлыка за столиком закрытого на спецобслуживание зала ресторана, располагавшегося в самом центре города, нашему в обеденное время употреблявшему красное вино герою пришло сообщение о поступлении аванса за март. Сложив суммы денег, которыми он обладал, он принял решение пойти и купить себе телефон, а также заказать новые очки. Уже на выходе из заведения, пребывая в абсолютно расслабленном состоянии, Наш, пожимающий руку своему довольному клиенту герой, получил от него небольшой золотой перстень. "Это тебе за хорошую работу", вежливо сказал щедрый клиент и растворился в глубине полупустого ресторана. Примерив неожиданно подаренное кольцо на каждый палец обеих рук, наш довольный собой герой смог натянуть его только на мизинец левой руки. Осматривая свои открытые ладони с растопыренными пальцами, Наш, любующийся двумя золотыми гайками на мизинцах герой, двигался в оптику. Ткнув мизинцем с новым кольцом в первую понравившуюся оправу, наш, не увидевший ценник герой, был буквально удушен лояльностью приятной девушки, проводившей исследования его зрения. Спустя примерно минут сорок нашему, почувствовавшему, как его отпускает обеденный алкоголь герою, был выписан чек на 28 тысяч рублей. с пояснением того, что готовности очков необходимо будет подождать 2 недели, и сейчас нужно внести лишь половину стоимости изделия. Ни секунды не мешка, наш отслюнявивший три новеньких 5000-ых купюры герой передал их приятной девушке в белом халате и, забрав чеки, выскочил на улицу, глазами ища магазин. С жадностью после хловка выдернутой пробки Он влил в себя пенищуюся и пузырящуюся жидкость из небольшой стеклянной затемнённой бутылки. Выбросив пустую тару в урну и закурив, наш плавно двигающийся по одной из центральных улиц города герой забрёл в магазин электроники известной сети сотового оператора. Осматривая мельком представленный магазином ассортимент мобильных телефонов, к нашему скромно держащемуся герою обратился молодой парень в униформе магазина. Мущина, не выбирайте с телефона. Я точно знаю, какой вам нужен. Если хотите, могу проконсультировать и подсказать. Да, ответил наш, оценивший такие действия менеджера как высший пилотаж процесса продажи, герой. Да, подходите ближе. Вам нужен Android, желательно новая модель, правильно? Глядя на витрину, говорил и жестикулировал руками молодой человек. Ну, наверное, правильно, ответил наш, поймавший на себе взгляды снующих по залу людей, герой. Тогда вот «Берите и даже не сомневайтесь. Сейчас я вам его включу, вставлю симку и продемонстрирую возможности. Абсолютно свежий телефон. Новинка 2017 года от популярнейшего бренда. Пожалуй, лучший телефон в своем ценовом сегменте». Достал с витрины черный, переливающийся глянцевой поверхностью, казавшийся совсем плоский прямоугольник, молодой, неумолкающий менеджер. Спустя несколько минут демонстрации устройства... Наш, вдруг разволновавшийся герой, повёл себя как приличная девушка и попросил подождать его пару минут, пока он думает. Выйдя на улицу, выкурив буквально полсигареты, он решительно вошёл в дверь магазина и скомандовал упаковать ему телефон, а также согласился с необходимостью приобретения к нему защитного силиконового чехла, хотя изначально был против его ношения на аппарате. Оплатив покупку картой и потратив практически весь свой аванс на неё, наш продолжавший любоваться новым перстнем на мизинце герой вызвал себе такси и поехал в сторону съёмной квартиры. Прибывая к месту своего жительства, наш попросивший высадить его на автобусной остановке герой продолжал обмывать удачный денёк. Затарившись в небольшом магазинчике большой бутылкой коньяка и продолжая уже пешком проходить к дому, он пил его прямо из горла. закусывая копчёным сыром, сплетённым в косичку.